Глава сорок пятая. Всё меняется в комнате, когда входит возлюбленный. Билеты на автобус в Улан-Удэ раскупили, и Нея забронировала место в такси. Водитель был монголом, не говорил ни по-русски, ни по-английски. Они встретились в Улан-Баторе, куда её отвёз Лама-Эс. В просторном салоне минивэна, кроме водителя, сидел ещё один пассажир. Лама-Эс переговорил со встретившим их менеджером, окинул проницательным взглядом водителя и пассажира, пожал Нее руку и с добрыми напутствиями отпустил. По дороге выяснилось, что пассажир – мужчина лет 60, щуплый бурят, свободно говорящий и на русском, и на монгольском, шаман, и лечит людей, которые приезжают к нему со всей России. «Как получилось, что вы стали этим заниматься?» «Руки горят, если не лечу», — ответил он, потирая ладони. И рассказал о других датсанах в Монголии, расширив представление Неи о гармоничном симбиозе мирского и духовного в жизни местных жителей. Внезапно водитель припарковался. Нея посмотрела в окно и узнала автовокзал. «Мы зачем остановились?» — спросила она у шамана. «Еще одного пассажира возьмем». Нея огляделась, оценивая объем пространства, которым ей придется поделиться. Позади был еще один ряд сидений. Если пассажир ее не устроит, она сможет перебраться туда. Это ее успокоило. Дождь, сначала мелкий, стал крупным. Люди на улице разбежались, укрылись в зданиях и под козырьками магазинов. Нея смотрела на капли, ползущие по стеклу, и вспомнила теплое рукопожатие ламы С. Она успела обсудить с ним постройку дома в Монголии. Он идею поддержал и сказал, что поможет. Нея оставалась дождаться сделки или продать квартиру. Внезапно дверь с другой стороны распахнулась, и в машину залез парень. Нея бегло взглянула на него, стройный, резвый и мокрый. Она вежливо поздоровалась и отвернулась. Он что-то бойко обсудил на монгольском с водителем, познакомился с шаманом и полез на следующий ряд сидений, за что Нея простила ему его появление. По дороге ему то и дело звонили, он отвечал на беглым английском, звучным и красивым, как у певца, голосом. Нее показалось, что он рисуется, но сочла это естественным и безобидным в его-то возрасте. Из телефонных разговоров узнала, что он едет в Россию, где ждут друзья. Когда звонки прекратились, он решил опустить спинку сиденья рядом с Неей и спросил, не причинит ли этим неудобств. Нея любезно согласилась, ответив по-английски. Подсобила с маневрами и успела разглядеть его лицо. Как оказалось, не менее красивое, чем голос. Глаза черные, ясные, как пламя. Взгляд умный. Майка без рукавов открывала спортивный рельеф его рук. Стильная стрижка и обходительные манеры намекали на его принадлежность к образованному и прогрессивному социальному слою. Нея захотелось с ним поговорить. Тем более он выразил приятное удивление по поводу ее английского. Но дорога впереди была долгая и непредсказуемая. Оберегая свой внутренний покой и безупречность общей атмосферы, Нея предпочла держать дистанцию и с приветливой улыбкой отвернулась. В дождь от повисающего в плотном воздухе запаха топлива ее всегда укачивало. Потому на первой остановке у придорожного кафе она еле выползла из машины. Зашла в туалет, умылась, прошла в кафе купить горячей воды. На кассе ее не поняли. Она оглядела обеденный зал с массивными деревянными столами, панорамными окнами и раскидистыми зелеными кустами по углам, и увидела своих попутчиков. Водитель и шаман сидели за одним столом у окна. Парень один, ближе к кассе. Она подошла к нему и попросила объяснить продавщице, что нужна горячая вода. Он с энтузиазмом поднялся, поговорил с продавщицей и указал Нея на самовар в другом конце зала. Набрав воды, Нея вернулась к его столику можно я с тобой посижу а то тут слишком много мужчин да конечно присаживайся он с аппетитом уплетал картофельное пюре и гуляш а как тебя зовут можно брэм а тебя нея приятно познакомиться да взаимно парень криво улыбнулся пытаясь одновременно справиться с куском мяса во рту а можно спросить «У тебя западное имя и беглый английский. Ты в Монголии проездом?» Вместо ответа он жестом показал, что нужна пауза, чтобы проживать еду. «Если спрашиваю личного, ты извини, пожалуйста. Не отвечай». <къ> «Не, всё в порядке». Наконец он был свободен. «Мои родители из Монголии. Переехали в Штаты, когда я был маленький. Я там вырос. Здесь у родственников гостил, и дальше с друзьями на Байкал еду». «Классный у тебя маршрут», — улыбнулась нея «Да, давно хотел. А ты одна путешествуешь?» «Ну, вроде того». «Как-то необычно и смело, по-моему». «Разве? Хотя да, ты не первая это говоришь. Я не чувствую, что одна. Меня везде встречают и провожают. Я приезжала в Датсан к учителю, сейчас обратно в Москву». «А твой муж не против?» «Я не замужем». а Понятно. Нея посмотрела на него внимательно. Ни во внешнем облике, ни в поведении не увидела никаких признаков того, что у него есть девушка. Подумала, если даже ошибается, то, в общем-то, и нет надобности знать. Дождь закончился, тошнота отступила. Но всю дорогу Нея не решалась поесть. Брэм проявил внимание к ее состоянию и окружил заботой. На стоянках то и дело оказывался рядом, помогал ориентироваться на местности и развлекал шутками. «Ты где остановишься в Улан-Удэ?» — спросил Энея. Э, «Пока не знаю. В каком-нибудь хостеле». «Тебя не встречают?» «Нет. Я же не знаю, где нас высадят. Оттуда мне нужно добраться до любого хостела в городе и потом договориться о встрече». «Мы приедем под утро. По-русски ты не говоришь. У тебя могут быть проблемы» тем более без брони». «Ну, надеюсь, справлюсь». Хм. Тогда вот что. Мне пришлось забронировать двухместный номер. Других с душем не было. Поздно вечером я уеду в аэропорт. Бронь до следующего утра действует. Ты можешь переночевать в моём номере, если хочешь». «Серьёзно? Здорово. Буду очень признателен за помощь». «Договорились». Нея с улыбкой пожала ему руку. Их высадили около четырех утра на окраине города на шоссе. Нея попыталась вызвать такси и, немного понервничав из-за отсутствия машин поблизости, поймала попутку. До хостела они доехали быстро. Номер соответствовал отзывам на сайте. Просторный, в пастельных тонах и чистый. Но вместо двух кроватей была одна большая. Нея озадаченно посмотрела на Брэма. Пошла на ресепшн уточнить, нет ли еще одной комнаты, пусть бы и без ванной комнаты. Но в хостеле было всего шесть номеров, и все заняты. Что ж, в дороге с Брэмом они провели больше 12 часов и сдружились. Оба, конечно, вымотались. Отбросив смущение, переоделись и завалились спать на одной кровати. Минут пять Брэм ворочался. Нея не шевелилась, дожидаясь, когда он угомонится. Вдруг он обнял ее и затих. У нее перехватило дыхание, но она не оттолкнула его, внезапно испытав благодарность. Тёплое человеческое объятие было лучшим средством для обоих почувствовать себя защищенными в чужом месте, унять тревогу после дороги и уснуть. К полудню Нея проснулась, тело ломило. Она пошла в ванную принять душ. Сон больше не шел. По плану хотела успеть посетить и Волгинский дацан рядом, в который не поехала с этиком Брэм продолжал валяться в постели. Не вылез и тогда, когда Нея посвежевшая вышла из ванной комнаты. Довольный и добрый, похожий на медвежонка, он постановал, потягиваясь и что-то бормотал себе под нос. Нея предложила ему поехать в дацан вместе. Не скрывая воодушевления, он согласился. «Почему ты всё время отворачивалась от меня, пока мы спали?» С нотками обиды в голосе спросил он за завтраком, когда Нея принесла с кухни чай и две порции рисовой каши быстрого приготовления. «Ну, я чувствую себя неловко в таких обстоятельствах». Она развела руки в стороны. «И ты намного младше». «Я понял, что ты старше. Ну и что?» «Для тебя это ничего не значит?» «По-моему, возраст — это просто цифра в паспорте». Нея не настолько хорошо его узнала, чтобы доверять всему, что он говорит. Но ей показалось, он был искренен. В любом случае, аскеза воздержания от сексуальной близости, прежде чем сложатся доверительные отношения, освобождала ее от размышлений о том, как далеко она сейчас готова зайти. До окончания сады Сатти оставалось несколько месяцев, Энея была намерена придерживаться дистанции, рекомендованной астрологом. Они вызвали такси и поехали в Датсан. Брэм сидел близко, невзначай касаясь ее то плечом, то бедром. Она чувствовала жар мужественного тела, на что ее собственное откликалось желанием уступать и подчиняться. Он энергично комментировал пейзаж, дорогу, все, что им попадалось на глаза, и этим раздвигал границы восприятия Неи обновляя ее личные впечатления новыми интересными деталями и ускользавшими прежде красками. Его манера с озорной улыбкой издавать крябающий горло звук «кхм», когда видел то, что его удивляло или ставило в тупик, смешила Нею и обезоруживала. В один из таких моментов ей захотелось сдаться, отложить меч и сбросить доспехи, чтобы самой молчаливо и осторожно прикасаться к нему. Кажется, он почувствовал в ней перемену и умолк. Она покраснела и отвернулась. В Датсане они беспечно, порой задумчиво слонялись по территории, кланились статуям и ликом святых и оставляли небольшие пожертвования. Много смеялись без повода, одергивая себя за неподобающее поведение и схватывали в голосе, во взглядах, и в движениях друг друга искорки страсти. Пообедав в кафе, зашли в магазинчик, где Нея купила в подарок три пары носков из верблюжьей шерсти и благовония. Брэм забрал пакет из ее рук, еще не отойдя от кассы. С каждым следующим проявлением заботы с его стороны Нея все труднее становилось не ликовать во всеуслышание. Она кожей чувствовала, как сияет от удовольствия, и на пике воодушевления сторонилась Брэма, чтобы не показаться одичалой, какой она себя ощущала. Длительное время, не позволяя себе сближаться с мужчинами, она, кажется, позабыла, как себя с ними вести. В номер вернулись, когда стемнело, за два часа до отъезда ней Она быстро упаковала свои вещи в рюкзак и принесла с кухни чай. Брэм достал из пакета свежие булочки и печеньки, купленные по дороге. Комната наполнилась ванильными и миндальными ароматами. Вместо ярко-горящей люстры он включил настольную лампу, и в полумраке ее слабого света все лишнее попряталось. Оба пристроились у стола по одну сторону. Уплетать хрустящую выпечку, непринужденно болтая и подшучивая друг над другом. Будто давние друзья и будто у них ещё куча времени. «Ты такая нежная!» — сказал вдруг Брэм и сам смутился. Потянулся к телефону, уткнулся в экран и включил незнакомую Неи мелодичную музыку. Она опустила глаза. «Может, я дерево на твоём пути, в тени которого ты укрылся отдохнуть?» «А может, ты лес, в котором я хотел бы заблудиться?» «Я бы вывела тебя к реке и накормила сладкими плодами. — подыграл Энея. «Я бы построил на берегу хижину и написал бы там новые песни». «Ты музыкант?» «Да. Неплохой, между прочим. В жанре фолк-рока». «И скромный», — подначил Энея. Брэм засмеялся. «Ты этим зарабатываешь?» «Нет, это хобби. Я архитектор. Этим летом удалённо работаю». Он мотнул головой в сторону ноутбука на тумбочке. «Здорово». Ты молодец. Когда построишь хижину и напишешь песни, я призову ветер нести твою музыку в города, к томящимся в них людям. И твоя мелодия залетит к ним в сердца. Сбитые с толку, трепетом в груди, люди остановятся и будут смотреть по сторонам, и увидят друг друга. И тогда появятся новые песни, картины, цветы и деревья. И города сольются с природой. Любовь и творчество победят равнодушие и жадность. они замолчали Нея протянула руку к его тёмно-каштановым волосам и пропустила меж пальцев пару шелковистых прядей. «Мысль о том, что ты сейчас уедешь, причиняет мне боль», — глухо сказал Брэм. «Я могу смягчить её поцелуем». Поспешила ободрить Нея и мгновенно покраснела, осознав, что вышла слишком откровенно. «Думаю, я сильно пожалею, если откажусь». На лице брема появилась лукавая многозначительная улыбка. Пытаясь скрыть своё смущение и защищаясь от натиска его обаяния, Нея погрозила пальцем. «Тебе нельзя меня целовать». «А тебе меня можно?» «Ну, можно, если я сделаю тебя своим пленником». Э «Сделай». «Нет, так не сработает. Ты должен быть против». Э «Я не могу». «Хм... Отказываешься, значит, сопротивляться. Подходит. Теперь ты мой пленник. И я буду удерживать тебя в своём сердце до тех пор, пока ты там счастлив». И целовать. Нея посмотрела ему в глаза, убедиться, что игра в прятки кончилась. Он не отвёл взгляд, словно бросал ей вызов. Она приблизилась, вдохнула аромат его кожи и чуть отстранилась, вкушая головокружительное притяжение. Коснулась пальцами маленького шрама на его припухлой, красиво очерченной губе и сама вздрогнула. Как волчица слушает запахи реки, прежде чем выйти из кустов на берег, она вслушивалась в легкую дрожь, охватившую его тело. И чтобы унять ее, поцеловала. Вышло неумело, она стушевалась и чуть подалась назад, но Брэм обхватил ее лицо ладонями и жадно впился в губы, точно бы ждал весь день горячо прижимая к себе ее мгновенно обмякшее тело, целовал все лицо, шею. Нею охватил жар, дыхание сбилось. Цепляясь за остатки самообладания, она попросила остановиться. Еще раз и еще. Объединять с созерцательным присутствием переживания такой силы у нее явно не получалось. Из глаз сами собой потекли слезы, и Брэм остановился. Посмотрел на нее с болью и крепко обнял. Оба замерли, будто любое неосторожное движение могло разрушить только что возникшее и такое ранимое целое. «Поехали со мной», — низким голосом сказал он. м м так приятно, что ты предложил это». В какой-то мурлыкающей тональности залепетала Нея, чего сама от себя не ожидала. «Только я не могу. У меня ретрит через два дня». «А онлайн его пройти нельзя?» не. Только в следующем году запустит Нея, nee, ты не боишься, что мы больше не увидимся? — Боюсь. Но я не боюсь бояться. Понимаешь? <свят> — Не уверен. Но уверен, что хочу понять. И чем раньше, тем лучше. Сразу сообщи мне, как прилетишь, окей? В дверь постучали. — Такси, выходите. Нея аккуратно высвободилась, вытерла слезинки и встала. «Ты очень классный». Она улыбнулась. «Вот здесь?» Положила ладонь ему на лоб. «И здесь?» Провела кончиками пальцев по точёным скулам и рельефному предплечью. «И тут?» Прикоснулась к груди в области сердца. «Думаю, ты старательно скрываешь себя и тоскуешь по тому, кто захотел бы узнать тебя всему вопреки. По тому, кто примет то, что тебе трудно принять в себе самому. Ты бы стал свободнее и сильнее, если бы кто-то берег тебя от жестокости к себе, от кнута, которым ты себя хлещешь, когда ошибаешься и терпишь неудач. Чтобы он, э, а лучше, конечно, она, опустила бы эту неумолимую руку и крепко обняла тебя, сказав, что ты сделал больше возможного и настало время сделать перерыв на отдых, чтобы насладиться своими подвигами. Может, я не угадала, но знай, что мне нравится тебя разгадывать. Мне нравится, как ты пахнешь как целуешься. Наблюдательный и молчаливый, но вдруг мило выбалтываешь всё, что приходит в голову, если чувствуешь, что тебя принимают. Хочу быть на твоей стороне и беречь от переутомления. Буду стараться поступать так, если мы будем просто хорошими друзьями, но тем более, если станем ближе. Я не отступлю внезапно, не отрекусь, не оставив нам выбора, если ты и я споткнёмся и будет стыдно. «Хочу дать нам время и пространство на ошибки, на их исправление и на то, что некоторые исправить не получится. Буду говорить с тобой обо всём искренне и, по возможности, негромко». У неё вырвался смешок, но через мгновение она стала грустной. «Я бываю наивной, если честно. Ранимая и ещё много чего. Мне нужны крепкие объятия, как речки нужны берега». Я бы хотела остаться с тобой. Потупив взгляд, она умолкла. Брэм бережно взял ее за руку. Нея приободрилась и поспешила добавить. «А, прости, что все так сразу. С умелыми заходами издалека у меня всегда были трудности. Тут еще такая буря внутри. Остается только поблагодарить тебя за все и не провожай. Могу не справиться и на самолет опоздаю. Улыбаясь его растерянному виду, она игриво приникла губами к тыльной стороне его ладони, высвободила свою руку, взяла за лямки рюкзак, пристроенный у стола, и вышла, закрыв за собою дверь. В такси долго не могла унять дрожь в теле, достала в тетрадку и начала писать. Зачеркивала, вдыхала поглубже и выдыхала, смотрела на мелькающие за окном огни и писала снова. «Он притягивает, он не поглощает». Он оберегает, но не подавляет. Он горит, но не обжигает. Любование и ласка Мы много молчим и больше слышим. Смеемся вдоволь, Но не над другими. Хотим все и ничего не ждем. Чутье и щедрость так близко И не тесно, Так сладко и не больно. Озорство и неистовость. Плененная им я Остаюсь свободной. Мне все открыто в нем, и он загадка. Нас двое, и нет второго и чужого. Сокровенная близость — равновесие. Люди думают, что хотят найти себя, но еще больше они хотят себя потерять, как теряют себя в момент оргазма, под водой или когда напиваются. Всю жизнь они ищут родственную душу, с которой могут слиться и превратиться в больше но боятся ошибиться и пропасть. Торгуются, выбирают полумеры и ходят по кругу, те расстояния, большие и маленькие расстояния между людьми, они пропитаны жаждой слияния и рождают притяжение. Ты впиваешься в расстояние. Твои чувства обостряются настолько, что ты начинаешь угадывать. Все время только угадывать, но часто гораздо точнее, нежели людям удается понять друг о друге, когда они каждый день рядом. Думаю, отношения и браки были бы крепче, если бы вместо непосильных обязательств и требований неотступно соблюдать высокопарные обещания, люди ограничились бы намерением гуманно и щедро помогать друг другу с меньшей болью и с большей пользой превозмогать слабости и переживать перемены. намерение просторнее и гибче обязательства. Не перегружены чувствами стыда, вины и несостоятельности. В условиях неизбежности перемен надежнее и продуктивнее.